2. За обедом в столовой собрались все обитатели дома, даже бледная как мел Берта, чопорный Иржи и домовичка Мэйри. Все сидели за большим овальным столом вместе с хозяевами и гостями. Жаркое, приготовленное Ниной Кэт, уплетали с удовольствием и нахваливали. Разговоры велись нарочито светски. Девушки обменивались рецептами и кулинарными секретами, мужчины обсуждали путешествия и особенности кухни разных стран. Никому не хотелось переходить к разбирательству про пропажу медальона. Поэтому обед затягивали различными способами. Но он не мог длиться бесконечно. В конце концов и горячие, и салаты, и закуски были доедены, а пустые темы для разговоров исчерпаны. Девушки чуть ли не насильно заставляли Берту остаться за столом в удобном кресле, принесённом из гостиной специально для неё, и сами убирали со стола посуду. Тянуть дальше было некуда. "Ну что ж", сказал Анчут, поднимаясь со своего места и окидывая взглядом всех собравшихся. Вот мы и подобрались в плотную к разгадке тайны, которая держала нас всех в волнении все эти праздничные дни. Я сказал вам, что нашёл неопровержимую улику, указывающую на преступника. Все напряжённо молчали, не сводя глаз с Анчуто, и затаив дыхание, ловили каждое сказанное им слово. Незаинтересованных здесь не было. Мне на получьяя оглядела всех сидящих за столом, пытаясь хоть у кого-нибудь на лице заметить эмоции, выдающие волнение преступника, но все выглядели спокойно. Обратила внимание, что Марго сидит между Максом и Григорием. Интересно, это случайность или Григорий сознательно или бессознательно выбирает место рядом с ней? Генри держал в руках неизменный стакан с виски, Иржи сидел слева от Берты, изредка кидая на неё взгляды, в которых читалось беспокойство. Только это не было беспокойством преступника, переживающего, что его вот-вот раскроют, скорее заботой и сочувствием близкому человеку. Надо же, как интересно, подумала Нина. Когда мы только сюда приехали, я была уверена, что эти двое, дворяцкая и экономка, соперничают между собой и терпеть друг друга не могут. Однако в ситуации, когда один из них оказался на грани смерти под занесённым топором страшного диагноза, все мелкие дрязги отошли на второй план, и оказалось, что они близкие друг другу люди. Справа от Нины сидел Александр и, словив обращённый на него взгляд, ободряюще улыбнулся в ответ. Слева удобно расположилась в кресле совершенно спокойная Кэт. Она попивала красное вино из хрустального бокала и теребила браслет с красивой яркой подвеской в виде макового цветка. Макс «В первую очередь давай обсудим сам пропавший артефакт», – попросил Анчут и перевёл взгляд на хозяина дома. «Мне кажется, когда ты в первый и единственный раз демонстрировал нам медальон, то рассказал о нём далеко не всё, не так ли?» Макс сидел, сцепив пальцы на сложенных на столе руках. Вид его был задумчив и очень серьёзен. «Нет, против этого мне возразить нечего. Действительно, артефакт многогранен, и у него есть свойства, помимо превращения обычного человека в вампира». Максим, давай начнём с самого начала. Скажи, зачем ты, в принципе, в тот злополучный, хотя рождественский вечер решил продемонстрировать нам своё сокровище? Не знаю. Я тоже задавался этим вопросом. Да, хоть по характеру я сущий ангел, он бросил лукавый взгляд на свою невесту и улыбнулся. Тем не менее, не лишён некоторых недостатков. Например, я тщеславен и хвастлив. Такие черты свойственны почти всем вампирам, и я не исключение. В тот вечер я был сильно пьян, и мне хотелось произвести впечатление на любимую и на гостей. Плюс ко всему, вампир задумался и заговорил медленнее, подбирая слова. Было кое-что странное. Во-первых, я опьянел сильнее обычного. Вроде пил как всегда и должен был быть лишь слегка на веселе, а по итогу набрался до такого состояния, что у меня заплетались слова, мысли и ноги. А во-вторых, переспросил он чуть подгоняя вампира с объяснениями. А во-вторых, медальон целый вечер не выходил у меня из головы. Казалось бы, праздник, гости, застолье, танцы, причём здесь моя коллекция артефактов, хранящаяся там медальон? Но тем не менее он постоянно всплывал у меня в памяти и занимал мои мысли. Его образ мельтешил передо мной, как назойливая муха. "Гипноз?" заинтересованно переспросил Анчут. "Вряд ли, хотя похоже, если представить, что воздействие незаметное и совсем лёгкое. Почему ты не рассказал об этом раньше?" Не придал значения Я и сейчас бы не вспомнил, но ты спросил, и я специально задумался, почему повел вас в хранилище. Да и к тому же, мы же здесь все свои, зачем кому-то воздействовать на мое сознание? Да, однако кто-то из своих все-таки незаметно присвоил себе чужую вещь и сидит за столом, как ни в чем не бывало, смотрит на всех предельно честными глазами. Да, в этом ты прав, грустно вздохнул Максим. Так вернемся к медальону. Какими еще свойствами он обладает? «Гранат имеет исключительно вампирскую направленность. Он был изготовлен очень давно, на заре времен, когда наша Земля выглядела совершенно по-другому, и человечество не было подавляющим видом среди разумных. Помимо ведьм, колдунов, оборотней и прочей нечисти, вампиры занимали далеко не последнее место». «Они и сейчас занимают не последнее», вставил реплику Генри. «Смотря с кем сравнивать. Если, например, с обычными людьми, то сейчас в численности популяции между этими видами такая пропасть, что про какие-то там места даже глупо говорить. А, ну с этой точки зрения, конечно. Так вот, вернёмся к артефакту. Красный камень граната содержит кровь тех самых истинных вампиров, которые его изготовили. Конечно же, они наделили его огромной силой и вложили в него возможность использования нескольких заклинаний при условии правильного проведения ритуалов. Очень интересно. Но давай всё-таки ближе к делу. Макс бросил на Генри раздражённый взгляд, недовольный тем, что его прерывают, и почти без паузы продолжил: Из тех, что мне известны, помимо превращения обычного человека в вампира, медальон также может привести и обратный процесс, превратив вампира в человека, хотя это и сложнее. Кроме того, при помощи амулета можно помочь обычной женщине зачать и родить ребёнка от вампира, при этом оставшейся в живых. Может многократно увеличить силу вампира, сделав его практически бессмертным. Вот вроде бы и всё. Но список наверняка не полный. Гранат очень редкий амулет, никто не знает о нём всё. Хорошо. Ты говорил, что медальон фамильный, и его носила твоя мать. Я соврал. Он слишком ценный, чтобы им владела лишь одна фамилия. Гранат принадлежит всему вампирскому роду и передается от одной семье к другой по мере надобности. Сейчас вот находится у меня, ждет моей с Марго свадьбы. Вернее, был у меня. Поправился Макс, и голос его дрогнул. Что со мной будет, если старейшины узнают, что я потерял артефакт, даже подумать страшно. Но, во-первых, ты его не потерял, его украли. Попытался успокоить Жене Хаморго. Это не имеет значения. В любом случае пропажа амулета очень серьёзное происшествие, а украли его или ещё что, не так уж важно. Он был у меня, и я должен был обеспечить его сохранность. А значит, вина за его потерю тоже полностью лежит на мне. И чем это тебе грозит? поинтересовался бес. Сложно сказать. Будет суд, всестороннее рассмотрение дела и приговор. Какой приговор? Сложно сказать. Во-первых, меня, конечно, заставят его искать, пока он не отыщится, хоть вечность. До этого времени я буду изгоем среди вампиров. Во-вторых, будет какое-то наказание. Не знаю какое. Амулет раньше не пропадал. Надеюсь, до развоплощения дело не дойдёт, с нервным смешком закончил Макс. Что значит развоплощение? Смерть? ахнула Марго. Типа того. Но мы ведь и так не живые, поэтому в нашем случае всё выглядит немного по-другому. Вампирская сущность отделяется от тела и отправляется в навь, то есть разо воплощение понимается буквально, утрата плоти. Но сознание остаётся где? Уточни Ланчут. Я же говорю, в нави. А можно его вернуть обратно? Ну, то есть найти новое тело и закрепить в нём сознание такого вот разо воплощённого вампира. Честно говоря, никогда не интересовался. Но, думаю, можно. В мире магии почти все действия обратимы. Если процесс можно запустить в одну сторону, значит, можно и повернуть вспять. Проблема в том, что разворот может оказаться настолько сложен и энергозатратен, что проще считать его невозможным. Ладно, это лирика. Я задаю эти сопутствующие вопросы, Макс, в том числе, чтобы подвести к вопросу главному. Вот и тоже langchain. Какому? Тебе вопрос только один. А не сам ли ты инсценировал кражу, чтобы отвести подозрение и оставить медальону себе в собственности навсегда? Нина обвела взглядом присутствующих, чтобы посмотреть на их реакцию. Практически у всех лица удивлённо вытягивались. Похоже, такая мысль никому из них в голову не приходила, и сейчас все попытались переосмыслить ситуацию с учётом новых вводных. И лично лице у Макса никакого удивления не было. Он горько усмехнулся и произнёс. «Хотел бы я, чтоб всё было именно так. Вы не представляете, от скольких проблем это бы меня избавило». Будь медальон у меня, я бы в любой момент мог предъявить его старейшинам и не бояться вампирского суда, унизительного расследования и сурового приговора. Но, к сожалению, это не так. Кражу я не инсценировал и сам у себя медальон не воровал. Нина смотрела на его убитое горем лицо и поникшие от груза ответственности плечи и понимала, что она ему верит. У него медальона точно нет. Что же? Я особо и не надеялся, это было бы слишком просто. А раз так, то и остальные версии похищения медальона вампирами рассыпаются. Ни Григорий, ни Генри не стали бы красть артефакт, зная какое значение он имеет для вампирского рода. Наким тщательным будет его поиск и как суров будет приговор для Максима. Что? задохнулся от возмущения Генри. Рука его дрогнула, расплескав на стол виски из зажатого в ней стакана. Вы серьёзно подозревали меня? И зачем же мне был нужен этот проклятый артефакт? Но мало ли зачем? Например, погасить свои бесчисленные долги, холодно проговорил Макс, глядя в глаза дяде. Генри, побагровевший от праведного гнева и набравший побольше воздуха, чтобы разразиться тирадой, внезапно сник, выдохнул, отчего стал вдруг похож на сдувшийся шарик. Опустил взгляд на стакан, стоящий перед ним, и тихо пробормотал. «А со своими долгами я сам разберусь. Вам совершенно не стоит об этом беспокоиться». Все молчали. Нине вдруг стало жалко этого старого вампира. Такого взбалмошного, не сдержанного, подверженного всевозможным порокам, но в то же время совершенно безобидного. Молчание нарушил Макс. «Но с дядюшкой понятно. У него был хоть какой-то хлипкий мотив. А какой резон в пропаже артефакта может быть у моего лучшего друга?» «Ни-ка-ко-во», – чётко по слогам произнёс Григорий с каменным выражением лица. Его взгляд, направленный на анчутов упор, был твёрже и тяжелее гранита. Нина укратко посмотрела на Марго. Та сидела бледная, боясь дышать, губы её были сжаты в тонкую ниточку. «Совершенно никакого». Ответил Анчут, не разрывая зрительного контакта с вампиром. Конечно же, у Григория не было никакой причины похищать медальон. Я упомянул его исключительно в том смысле, что он тоже вампир, а значит, априори не мог быть замешан. Григорий чуть заметно кивнул Анчуту и отвёл глаза. Что касается Берты, он посмотрел на экономку, на лице которой тут же отразился ужас от одной только мысли, что её могут подозревать в краже. Он никто даже не думал, что она может быть замешана. А вот и я, подруга Мэри, наверняка о чём-то таком помысляла. "Я?" ахнула Домовичка и залилась краской до самых кончиков ушей. "Зачем мне этот медальон? Я бы его воспользоваться не смогла. Не для себя, а чтобы спасти Берту от смертельной болезни", холодно произнёс бес. "Что? Этого не может быть!" ахнула Берта. Мэри бы даже мысль такая в голову не пришла. Панцоватта до Мэри посмотрела на Берту взглядом полным боли и обожания. Вы меня плохо знаете, тихо проговорила домовичка. Я всерьёз думала об этом, но взвесив все за и против, от этой затеи отказалась. Я знала, что добровольно вы бы не стали в этом участвовать, а провернуть такое в одиночку мне не под силу. Поэтому дальше мысли и дела не дошло. Берта хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. Она потрясённо смотрела на домовичку, и в её взгляде, помимо удивления, было ещё и любопытство. Она будто увидела подругу впервые. Когда, может быть, пришла твоя очередь, Марго, рассказать свою историю не только подругам, но и жениху, продолжил задавать вопросы Анчут. Вампиры удивлённо уставились на Марго, а Макс спросил: "Какую ещё историю, любимая? С тобой что-то случилось, о ты мне не рассказала? Почему?" Марго опустила глаза в стол. "Да ничего такого, обычные женские глупости. Тем более, если в этом нет никакой тайны?" Макс продолжал смотреть на неё удивлённо. "Почему не рассказала?" Сложно сказать. Не хотела выглядеть дурой в твоих глазах. Подумаешь ещё, что я через чур впечатлительная, недалёкая особа, веря всяким шарлатанам. Но послушай, Макс протянул руку и взял лежавшую на столе ладонь девушки в своей. "Ты прекрасно знаешь, что ничего такого я бы никогда не сказал. И намного обиднее теперь осознавать, что ты от меня что-то скрываешь, будто я не самый близкий для тебя человек". "Да там ничего такого. Просто странное пришествие в Петербурге". Марго пересказала свою историю встречи с Тасией и поход к гадалке Магде для всех. Её слушали внимательно, не перебивая. Но и Марго уже рассказывала без прежних эмоций, сухо излагая факты. Как встретила возле подъезда бывшую соседку Тасю, как та пригласила её в бар, напоила, и узнав, что Марго вскоре собирается замуж, чуть ли не насильно потащила к цыганке Магде, гадать на будущее. На этом месте Генри громко хохотнул. Марго посмотрела на него и тоже нервно рассмеялась. «Да, сейчас я понимаю, что это выглядит очень глупо. Именно поэтому не хотела никому ничего рассказывать. Боялась вот такой реакции». «Но тем не менее, Маргуша», – перебил её Макс, – «эта история тебя очень взволновала и даже напугала. Твои руки и сейчас дрожат, когда ты просто пересказываешь». «Что такое тебе предрекла гадалка?» Брюнетка посмотрела на него с благодарностью и сильнее сжала пальцами его руку. Магда впала в транс и страшным мужским голосом прочитала стихи. «Но меня они произвели такое впечатление, что я запомнила их, кажется, на всю жизнь». Марго прикрыла глаза и начала декламировать наизусть. Голос её, сперва тихий, дрожащий, креп, и становился громче с каждой новой строкой. Кровь его холодна, холод её лютей реки, промёршей до дна. Он любит тебя, но не любит людей. Вещь, красен её цвет, суть её артефакт. Сумерки, больше нет ничего, гранат. Смерть придёт и найдёт мёртвого рядом с тобой. Лучшее заберёт, накроет его фатой. Она закончила читать и замолчала. Все молчали тоже, глядя на неё зачарованно. Как вдруг неожиданно голос подал Григорий. Я знаю это стихотворение. Это перефразированное натюрморт Иосифа Бродского. Известная, кстати, вещь. Я даже удивлён, что вы его сами не узнали. Там ближе к концу есть ещё такие строки. Это абсурд в раннёе, череп, скелет, коса. Смерть придёт у неё, будут твои глаза. Лицо Марго вытянулось от удивления, которое постепенно сменялось надеждой. "Она не так в конце сказала, но очень похоже. То есть ты думаешь, это было не пророчество, а обычное шарлатанство?" "Марго, тебе надо было рассказать нам всё сразу. Ты сэкономила бы себе кучу нервных клеток", прошептал Макс, поднося её руку к губам и нежно целуя. "Бородского наизусть, как Григорий, я, конечно, не знаю, но вот про питерскую аферистку Магду слышал и не раз. Про кого?" Есть в колдовском сообществе ведьма по имени Магда, с очень слабым даром пророчества и с полным отсутствием совести. Ведьме это, наверное, уже лет триста, не меньше. А способ мошенничества, на котором она зарабатывает в последнее время, вообще стар как мир. «Мошенничество? Объясните мне, я ничего не понимаю», – умоляющим тоном попросила Марго. «Магда работает не одна, а с наводчицей», – принялся объяснять Григорий. «Такая вот Тася находит всякого рода несмышлённых дурочек, падких на колдовство. Я не такая, отрицательно замотала головой брюнетка. Не такая, согласился вампир. Поэтому на тебе отработать всю схему до конца не удалось. Тася встретила тебя якобы случайно, подпоила, наверняка подмешав что-то в алкоголь, привела к своей работодательнице, которая лёгким магическим воздействием произвела на тебя неизгладимое впечатление. Что она тебе предсказала? Смерть? Не мне, жениху на свадьбе. По крайней мере, я так поняла. Неважно кому, каждый понял бы по-своему. Магда нащупывает у человека болевую точку и вынимает из сознания какой-нибудь сильный страх, облекая его в слова. Если бы ты не убежала или по настоянию Таси вернулась второй раз, цыганка рассказала бы тебе, что на тебе или твоем женихе лежит сильное зло. Но будущее изменчиво, и из за хорошее вознаграждение цыганка может развеять проклятие или снять порчу. Спасти жениха от смерти, а вместе с ним и вашу любовь. «Ну хорошо, ладно. Про свадьбу я Тасси сама рассказала. Но в стихах же она упоминала и артефакт, даже назвала его гранатом. Как так?» «Ну, маг да каким-никаким пророческим даром всё же обладает. Иначе, конечно, у неё не получилось бы так долго и виртуозно водить людей за нос совершенно безнаказанно». «Вот именно. Если все знают, что она мошенница, почему никто её не остановит?» «Например, кто? С точки зрения магии она никаких законов нашего мира не нарушает». А с точки зрения людей, ну пусть полиция с ней и разбирается. Хотя не думаю, что для неё это большая проблема. «То есть нет никакого реального пророчества? Магда мне соврала, и на самом деле никто не умрёт?» «Нет, но кто-нибудь когда-нибудь обязательно умрёт. Но только не на нашей свадьбе», – проговорил вампир и улыбнулся ещё раз целую тонкие пальчики Марго. «Кстати, Макс, раз уж заговорили о смерти», – подала голос молчавшая до этого момента Нина. «Мы с Кэт сегодня в парке увидели безымянную могилу. то там похоронен. Но ответил ей не Макс, а дворецкий Иржи. В парке под старым сожжённым молнией дубом похоронен мой отец.